Потому если коллеги Престана решают взять кого-нибудь, они обращаются за помощью в особое управление полиции. Надеюсь, вы не собираетесь взламывать замки, спросил юрисконсульт с подозрением в голосе. конечно, нет, заверил Престан. Дождусь хозяина квартиры, войду и обыщу ее. В итоге, возможно, придется кое-кого арестовать. Для этого мне нужен сержант Хорошо, со вздохом согласился юрист. Я только снесусь с местным мировым судьей. Завтра утром получите ордер и сержанта. Около пяти вечера Престон получил от Армстронга удостоверение финспектора и карточку с номером телефона. Если подозреваемый заупрямятся, пояснил Армстронг, пусть позвонит по этому номеру. Он попадет в финансовое управление на Wylesden Там работает некий мистер Чанли. Он поручится за тебя. Кстати, твое имя будет Бренд. Понятно? отозвался Престон. Мистер Майкл Зе Мифсет, с ним Джон встретился на другое утро, производил неприятное впечатление. Небритый, в грубой фуфайке, угрюмый и несговорчивый, Он впустил Престона в неухоженную гостиную, скрипя сердц. "О чем вы толкуете, напирал Мипсет. О каких доходах? Я вношу в декларацию все, что зарабатываю". "Уверяю вас, мистер Мипсет, это рядовая проверка. Мы их проводим постоянно. Если вы заявляете о всех доходах, вам бояться нечего". "А я и не боюсь". "Но говорить вам надо не со мной, а с моим адвокатом", запальчиво бросил Мипсет. Если хотите, я так и сделаю, ответил Престон. Но знаете, адвокат за эту беседу сдерет с вас три шкуры. Поверьте, если у вас все в порядке, я быстренько уйду и займусь другими клиентами. Но если Боже упаси, окажется, что хоть одна из здешних квартир используется в аморальных целях, пеняйте на себя. Хотя мое дело выявлять скрытые источники дохода, я обязан сообщать полицию о любых нарушениях закона. Вы знаете, что бывает за получение денег аморальными способами? Какими еще аморальными, запротестовал мивсет. Все мои жильцы порядочные люди. Они платят за квартиру мне, а я плачу налоги вам до последнего гроша. Но тут он слегка побледнел, вытащил домовые книги, престон сделал вид, что его интересует они все. А сам отметил, что полуподвальную квартиру снимает некий мистер Дикки за 40 фунтов в неделю. И затем вытянул из мивседа все, что тот знал об этом жильце. Оказалось, Майкл с ним не встречался. оплатил тот исправно, как часы. Еще у мивседа был отпечатанной на машинке договор за подписью мистера Дикки. Уходя, Престон захватил его с собой. и на ворчание Мипседа. И около полудня передав графологу из скотланд ярда вместе с образцами подписи сэра Ричарда Питерса, вечером ему оттуда позвонили и сказали, что почерк на договоре тот же, хотя и видоизмененный. «Все ясно, подумал Престон. Питерс содержит конспиративную квартиру. Зачем? Чтобы удобнее было встречаться с резидентом, Скорее всего. В связи с этим Джон распорядился: если Питерс опять поедет на Дайсвотер-роуд, его просто следует немедленно предупредить, где бы он ни был, а слежку за квартирой не прекращать, на случай, если туда придет кто-нибудь другой. Миновала среда, вечером в четверг Выйдя из министерства, сэр Ричард Питерс опять взял такси и поехал на Bayswater Road. Наблюдатели разыскали Престона в баре на Гортон-стрит. Он позвонил в скотланд Yard и вытащил из столовой представленного к нему сержанта особого управления, продиктовал адрес и сказал: "Встретимся напротив дома. Приезжайте поскорей, но без шума". Они состыковались в холодном темном переулке напротив здания на Clanricarde Gardens. Престон отпустил такси за 200 ярдов до него. Особисто привезли на казенной машине без опознавательных знаков. Водитель увел ее за угол.